Кем авторитет не замедлил воспользоваться и на другой день улетел в Австрию, где пребывает до сих пор и как будто не тужит. Дело в отношении ретивых охранников, не жалевших патронов в перестрелке с муровцами, тихо утонуло в объемистых сейфах районной прокуратуры. «Зачем хлопотать о каких-то разрешениях, если есть деньги?» Также рассуждают многие, садясь за руль автомобиля. Одно время среди братвы считалось хорошим тоном разъезжать без документов на машину. В связи с ужесточением режима, регулярными проверками на дорогах и заметно возросшим антагонизмом между крутыми ребятами из столичных бригад и ОМОНом, это поветрие пошло на спад. Но любовь к дорогим автомобилям по-прежнему остается отличительной чертой всех московских группировок. Класс машин, которыми пользуются члены банд, является своеобразной визитной карточкой лицом фирмы. Еще недавно боевики сильных бригад раскатывали по городу на восьмерках и девятках. Даже заказное убийство по оперативным данным оплачивалось подарками исполнителю, ему выкатывали новые Жигули последнюю модель. Шестерка шла в авторейтинге на порядок ниже. А престижные иномарки имели лидеры группировок или авторитеты. Солнцевские, Сильвестр и Михась едва ли не первыми, начали разъезжать по Москве на новеньких «Вольво» — бордовом и темно-синим. Табелерангах строго соблюдался. Правда, в столице уследить за этим было сложно. очень много богатых людей, государственных чиновников, иностранных, граждан и фирм, имевших в личном пользовании заграничные автомобили. В Подмосковье же порядок поддерживался — В глубинке, без одобрения местного лидера, покупать иномарку было рискованно. Позже плотину прорвало. Подержанные и нулевые автомобили заполнили отечественный рынок. Сегодня в Москве Мерседесов больше, чем в любой другой столице мира. И произошло это во многом благодаря основательным вкусам российской мафиози предпочитавшим какое-то время «Мерсы» остальным чудесам западного моторостроения. «Мерседес» остался в числе самых популярных средств передвижения. Но пристрастия меняются. Теперь народными авто московских бандитов стали джипы разнообразных фирм и модификаций. Вероятно, пройдет еще пара лет, и столичный регион станет главным мировым потребителем этих четырехколесных чудовищ. Особый стиль прослеживается и в выборе одежды. Боевики предпочитают ходить в коротких кожаных или дубленых куртках, широких брюках и ботинках с высокой шнуровкой. Головным убором даже в трескучий мороз Остается спортивная обтягивающая шапочка. Кашемировое удлиненное пальто, белоснежные шелковые шарфы, лохматые волчьи шапки, униформа старших товарищей, бригадиров, авторитетов. Они же имеют другой непременный атрибут — толстую золотую цепь на шее, а на пальцах кольцо или два из того же металла. Иногда на цепь вешается православный крест, пластина с указанием имени владельца и его группы крови или астрологический знак. Летом униформа столичных бандитов мало чем отличается от традиционной молодежной одежды. Исключением остаются кольца-печатки и тяжелые цепи на богатырских шеях. Носить на себе Такое богатство может далеко не каждый. Дополнением к этой специфической знаковой системе, особенно бросающейся в глаза в жаркое время, является татуировки.